Глава пятая. Вот она какая выросла. Назар. Каких-то полтора часа езды на путевой тачке, и я в родном городке. Одиннадцать утра. Воздух за пределами авто хрустит от неожиданно накрывшего город мороза. Минус в наших краях редкий гость, но сегодня как раз оно. Срывается снег, температура опускается все ниже и ниже. Прямо как мое настроение. Что я ей скажу? Прости, Лиан, вчера был не в адеквате, а ты и правда разводишься со своим Агдаяном. Или вот еще вариант. Ты чем думала, когда шла в мою фирму, что я приму тебя с распростертыми объятиями, то еще и премию выпишу? Есть и третий вариант. За грубость извини, но если не хочешь проблем, чтобы духу твоего не было в моей фирме, и возле нее тоже. Ага, ага. Помчал в родной город, чтобы запретить Лиане показываться рядом. Обалденный план. Оно ж так логично — отмотать больше сотки километров, чтобы погнать от себя бывшую поганой метлой. Вообще-то за двенадцать лет я мог и остыть. Но не остыл. Я не злопамятный. Я просто злой и память хорошая. Нахрен я вообще сюда приехал? И где мне ее искать? но бы можно было позвонить, назначить встречу, как делают все адекватные люди, но в моем случае ни о какой адекватности речи не идет. К тому же, что я ей по телефону скажу: я тут прибыл в родной город для разговора с тобой о том, как не хочу тебя видеть. Уржаться, блин. Нет уж, лучше столкнуться с ней лицом к лицу. Вот только я не знаю, где она живет. Знаю только, где живет ее батя но ведь она давно с ним в разладе или помирилась. В итоге просто кружу по городу. Я давненько тут не был. Вообще за последние 12 лет приезжал всего несколько раз. В основном уговаривал мать, чтобы приезжала ко мне и навещала сама. Даже машину за ней посылал. Сам не знаю зачем, заворачиваю на главную улицу, где у Агдаяна ресторан. Вроде Лиана говорила, что с ним разводятся, выходит, моя поездка сюда никакого значения не имеет. Но я, в общем-то, давным-давно мечтал вот так вот пафосно проехаться на своем гелике по главной улице родного городка и свысока посмотреть на это говнозаведение, принадлежащее распальцованному утырку по фамилии Агдаян. Один бог знает, как я ненавижу эту тварь. За то, что забрал у меня Лиану, за то, что обрюхатил ее, по сути, еще совсем мелкую. 18 разве возраст для такого? Но больше всего я ненавижу Агдаяна за то, что 12 лет не отпускал ее. Краем глаза кашусь на ресторан, который с виду вполне себе процветает. Желаю ему всех проверок разом, чтобы одним днем и Роспотребнадзор, и пожарка, и сан, санэпидемстанция. Я, в общем-то, могу посодействовать. Уже давно оброс нужными связями, но как-то мелко, неохота мораться. Отвожу взгляд от ресторана. Не успеваю проехать, и полквартала, как вижу вдалеке женщину в черной шубке. Походка плавная, взгляд вперед, сама себе на уме. Поначалу даже не понимаю, что меня в ней цепляет. Но по мере того, как она приближается, у меня внутри все замирает. Когда я видел ее в последний раз, Она, черт подери, совершенно по-другому выглядела. Лицо Лианы покруглело, губы пополнили, что ли. Взгляд теперь более глубокий. Она стала взрослая. Моя Лиана стала взрослая. А еще она выглядит совсем не так, как на фото, которое я чуть не стер до дыр бесконечными взглядами. Вчера выглядела так, а сегодня не так. Но как же это возможно? Еще вчера она была копией той девчонки со стаканчиком кофе. Она же не могла за ночь измениться, так? Заодно и отрастить такие волосы. А волосы у Ляны — отвал башки, длинные, густые, они струятся по плечам и спине волнами, сверху украшенные аккуратной меховой шапкой. Ляна в черных сапожках с кожаной сумочкой, накинутой на плечо. Она будто из каталога по рекламе меховых и кожаных изделий. Выглядит шикарно. Я так на нее засматриваюсь, что почти проезжаю мимо. Тут же торможу, сдаю назад, приоткрываю окно, с глупой усмешкой предлагаю. Садитесь, девушка, прокачу с ветерком. Но разве красавица хоть как-то реагирует? Хаха три раза. Королевы на всяких там плебеев не оборачиваются. Как шла вперед, так и идет, и даже ухом не ведет. Ясное дело, выскакиваю из машины, как полоумный, бросаюсь ей наперерез, кто бы знал зачем. «Как была принцесса, так и осталась», — говорю, жадно ее разглядывая. Леана замирает с недоуменным видом, закутывается плотнее в шубку. Хотя именно в эту минуту из-за снежной тучи выглядывает солнце. Видно, не знает, как на меня реагировать. А я оторвать взгляд от нее не могу. Да, другая, да, взрослая, да, мы не виделись много лет, но я, как и раньше, прочно залипаю на черты ее лица, сочные, пухлые губы. Неожиданно Лиана улыбается мне, даже не здоровается, сразу спрашивает. «Что ты хочешь, Назар?» «Да, это моя Лиана, голос пробирает аж до костей». Хоть. «Поговорить с тобой можно?» — прошу хрипло. «Минуту. Давай на лавочке посидим. До нее пройти-то всего двадцать метров. Тут рядом сквер. Готовлюсь к тому, что меня пошлют, но Лиана кивает и вправду идет со мной к лавочке. Усаживаюсь на деревянную поверхность, чувствую, как сквозь джинсы холодит задницу. Зима, ёптель. Ляне все равно на ней шубка до колен». Так что ее попе холод не угрожает. Я бы пригласил ее в кафе, но ведь откажет. Да? Или я просто трус? Хорошо выглядишь, говорит Лиана, окончательно вводя меня в транс. А, я ведь так и не женился. Зачем-то перед ней отчитываюсь. По-прежнему один, а ты? А я 12 лет замужем, сообщает она, пожимая плечами. Прости, но... Да понимаю я все. Машу рукой. За попытку не ругай. И снова замолкаю, вглядываюсь в ее лицо, стремясь запомнить каждую черточку. А потом меня несет по кочкам. Можно я тебя украду. Как есть, сядешь ко мне в машину и увезу. Даже документы не бери. Все восстановим. Если ты с ним несчастлива, поехали со мной. Я ведь на полном серьезе говорю. Сам обалдеваю от собственной реакции на эту женщину. Увидел, минуту рядом посидел и готов ей простить все, что угодно. Но она вместо того, чтобы ринуться в мои объятия, вдруг распахивает шубку. А там животик, круглый такой, месяц пятый-шестой. При этом говорит, у меня через четыре месяца будет мальчик. Еще трое ждут маму в ресторане мужа. Всех возьмешь? Смысл сказанного не сразу доходит до моего разомлевшего мозга: Трое детей и четвертый на подходе. Не успеваю толком охренеть от плодовитости моей школьной любви, как меня буквально сметает Славочки. Только тронь ее, я тебе шею сверну! орет на меня Агдаян и пихает в сторону. Не узнать этого примата попросту невозможно. Он пихает меня с такой силой, что я всерьез чуть не вдалбливаюсь мордой в землю. Каким-то чудом удерживаюсь на ногах и уже через секунду не на шутку сцепляюсь с Агдаяном. Он пытается придушить меня стальной хваткой, но я отбиваю его руку, впечатываю кулак ему в челюсть. «Да-да, восемнадцатилетний -да, пацан вырос и вполне в состоянии дать тебе нехилой такой сдачи». «Пришибу, ублюдок!» орёт он на меня. «Давай попробуй». «Сам больше огребёшь, падла!» «Не остаюсь в долгу». «Сука, я убить его готов». «Взять в шейный захват шею этого урода и душить, пока не сдохнётся, чтобы хрипел, чтобы задыхался кровавыми соплями. Только бы схватить, как следует уцепиться. Я почти что его скручиваю, почти что слышу его жалобные вопли, но неожиданно в нескольких шагах от нас Раздается детский виск. Компашка ребят в количестве трех штук, возглавляемая маленькой девушкой, жутко похожей на Лиану, бежит к ней. «Мама! Мама!» Оборачиваюсь на Лиану и столбенею. Она явно испугана, вон как глаза увеличились. Стоит как статую, детей к себе прижимает, будто я могу их обидеть. Наконец она приходит в себя и кричит на нас с Агдаяном. «Вам не стыдно петушиться перед детьми?» Громко кричит, гневно даже. Но трезвею я отнюдь не от ее крика. Меня пробирает от взгляда девочки-подростка, что жмется к матери. Глаза у нее особенные, огромные, чернющие, как дальние дали космоса, куда не достает свет ни одной звезды. Вдруг становится стыдно, ведь это я ее отца сейчас пытался слегонца придушить. «Папа, что происходит?» — спрашивает девочка. Неожиданно Агдаян делает шаг в сторону от меня. Типа он весь такой хороший и не при делах, вообще не лез ко мне драться. Обалдеть! Кто-то умеет переобуваться в полете. Ведь только что жаждал крови. «Все в порядке, дочка!» — кивает он. «Этот дядя уже уходит. Он же уходит?» «А что мне остается, вашу мать?» Стоять и доказывать права на мать-семейство с четырьмя детьми, права которых у меня нет. Зло сплевываю и отчетливо понимаю, я тут лишний. Я всегда в ее жизни лишний. Разворачиваюсь и ухожу. Даже не оборачиваюсь, потому что нет сил смотреть, как Агдаян обнимет свою лиану, детей, уведет их в ресторан. Небось, еще расскажет им небылиц, типа того, что... Мог меня размазать одним мизинцем, но пожалел. Хотя ни хрена он не мог. Я в самом расцвете сил, а он — сорокалетний старпёр. Нет, я не могу на все это смотреть. Разворачиваюсь и быстрым шагом иду обратно к брошенную у обочине тачке. Пусть я запомню Лиану не окруженный мужем и детьми, а моей. Той юной девчонкой, какая живет на том волшебном фото, И в воспоминаниях. «Самая красивая девочка на свете. Самые красивые девочки, они ведь только в мечтах живут. Вот ей там самое место. 12 лет прошло, а мне все еще больно. Что это за любовь такая адская? Почему Бог сделал меня однолюбом? Кому оно вообще нахрен надо всю жизнь любить одну и мучиться?» Забираюсь в машину, даю по газам, несмотря на срывающийся снег, и уезжаю. Да так резво, что проскакиваю поворот к дому матери. Не навещу ее. Не в этот раз. Я эмоционально выдаен. А все же вопрос остается открытым. Кого я вчера в офисе послал? Получается, просто так обидел охрененную девочку, которой не повезло родиться похожей на мою бывшую. Не по-пацански. «Надо с ней встретиться».